Книга 4. Глава 25. Когда они вернулись, машина Кэтрин стояла на подъездной аллее с правой стороны, посыпанной гравием дороге. Дэвид поставил изодту рядом. Они вышли и молча прошли мимо маленького голубого авто, а потом по выложенной каменными плитами дорожке подошли к гостинице. Дверь в комнату Дэвида была заперта, а окна открыты. Около своей двери Марита остановилась и сказала: "До свидания. Что будешь делать после обеда?" спросил он. "Не знаю", сказала она. "Буду у себя". Дэвид вернулся назад через внутренний дворик гостиницы и вошёл в дом через главный вход. Кэтрин сидела в баре, и читала Геральт. Перед ней на стойке стоял стакан и наполовину пустая бутылка вина. Она подняла на него глаза. Изволили вернуться? спросила она. Мы пообедали в городе, сказал Дэвид. Как поживает твоя шелюха? Ещё не обзавёлся? Ну как же? А это, для кого ты пишешь свои рассказики? Ах, рассказы. Да, рассказики. Жалобные рассказики о твоей юности и попаше, пьянице и мошеннике. Ну уж мошенником-то он не был. А разве он не надул жену и друзей? Нет, только себя самого. Какой-то он жалкий в этих твоих зарисовках, набросках или лучше сказать, бессмысленных анекдотах. Ты хочешь сказать в рассказах? Ты называешь это рассказами? спросила Кэтрин. Да, сказал Дэвид и налил себе стакан дивного холодного вина. День стоял ясный и солнечный, и в симпатичной гостинице было чисто, уютно и светло. Но всё равно вино не смогло отогреть его сердце. Хочешь, я позову наследницу? спросила Кэтрин. А то она ещё решит, что мы забыли чей сегодня день. Или чего доброго снова стали пить только вдвоём. Не, зачем звать её, раз тебе не хочется. Нет, позову. Сегодня она заботилась о тебе, а не я. Поверь, Дэвид, я не такая уж дрянь, какой кажусь. В ожидании возвращения Кэтрин. Дэвид выпил ещё шампанского и прочёл парижское издание Нью-Йорк Герольд, оставленное Кэтрин на стойке бара. В одиночку вино казалось совершенно непонятным на вкус, и он нашёл на кухне пробку, чтобы закупорить бутылку и положить её в ледник. Но бутылка почему-то была очень лёгкой, и, посмотрев её на свет, проникший через окно, Он решил допить остаток вина, а пустую бутылку поставил на плиточный пол. Последний стакан он выпил залпом, но и на этот раз ничего не почувствовал. Слава богу, теперь рассказы у него получались. Книга получилась, потому что ему хорошо удались люди, о которых он писал. И ещё детали, делавшие книгу правдоподобной. На самом деле ему нужно было только постараться вспомнить всё точно как было и решить, что следует опустить. Тогда оставшееся обретало форму. Потом он мог регулируя яркость световых лучей, как в фотокамере, высветить и усилить детали, так чтобы чувствовалось зной и было видно, как поднимается над землёй марево. Он знал, что теперь это у него получается. Слова, сказанные Кэтрин о его рассказах для того, чтобы причинить ему боль, вернули его к воспоминаниям об отце и обо всём, что было связано с ним. "Теперь, сказал он себе, постарайся снова стать взрослым и относись к происходящему, не раздражаясь и не переживая. Из-за того, что кто-то не понимает и не ценит написанного тобой, она всё меньше и меньше понимает твою работу. Но ты работал на совесть, и пока можешь писать, ничего тебе не страшно. Помоги ей, а о себе не думай. Завтра нужно ещё раз пройтись по тексту и отточить рассказ. Девид старался не думать о рассказе. Писать он любил больше всего на свете. Автьон любил многое. Он понимал, что работая над произведением, важно не переусердствовать. Осторожнее, словно приоткрываешь дверь тёмной комнаты, ровно настолько, чтобы взглянуть, как проявляется негатив. Дай рассказу отлежаться, говорил он себе. В жизни ты совершеннейший дурак, но в этом кое-чему научился. Он стал думать о девушках и ему грешить, стоит ли ему выяснять, чем они собираются заниматься и не хотят ли поехать на море. В конце концов, сегодняшний день принадлежал ему и Марите, и должно быть, она ждёт его. Возможно, день ещё не окончательно потерян для всех троих. Наверное, они уже что-то придумали. Нужно пойти и спросить. Иди же тогда, сказал он себе. Не стой в нерешительности. Пойди, разыщи. Дверь в комнату Мариты была закрыта, но из-за двери были слышны голоса. Когда Дэвид постучал, голоса смолкли. "Кто там?" спросила Марита. Он услышал смех Кэтрин и её голос. "Кто бы ты ни был, входи". Потом что-то сказала Марита, и Кэтрин крикнула: "Входи, Дэвид". Он открыл дверь. Девушки лежали в постель, укрывшись простынёй. Милости просим, сказала Кэтрин. Тебя-то нам и недоставало. Дэвид молча смотрел на девушек, грустную темноволосыю и смеющуюся белокурую. Марита пыталась подать ему глазами какой-то знак. Кэтрин продолжала хохотать. Ну что же ты не идёшь к нам, Дэвид? Я зашёл спросить, вы пойдёте купаться? Не хочется, сказала Кэтрин. Наследница спала, и я забралась к ней. Но она оказалась очень добропорядочной и попросила меня уйти. Совершенно не желает изменять тебе. Может быть, ты придёшь к нам, чтобы мы могли сохранить верность друг другу? Нет, сказал Дэвид. Но, ну, пожалуйста, Дэвид, сказала Кэтрин. Не порти такой чудесный день. Пойдёшь на море? спросил Дэвид Мариту. С удовольствием, ответила девушка, глядя на него поверх простыней. Но «Ну что же вы, святоши? сказала Кэтрин. Будьте умницами. Иди к нам, Дэвид. Я хочу плавать, сказала Марита. Пожалуйста, выйди, Дэвид. Уши посмотреть на тебя нельзя, сказала Кэтрин. Он же видел тебя на пляже. Посмотрит в бухте, сказала Марита. Пожалуйста, Дэвид, выйди. Он вышел, не оборачиваясь, и закрыл за собой дверь. Слыша, как Марита выговаривала что-то Кэтрин, а та смеялась, он прошёл по каменным плитам террасы до угла гостиницы и стал смотреть на море. Дул лёгкий бриз. Три французских эсминца И крейсер, чёрные чёткие силуэты которых были точно выгравированы на голубой поверхности, шли боевым порядком, отрабатывая какой-то манёвр. Корабли были далеко в море, и опознать их можно было только по размерам силуэтов. Потом они прибавили скорость, меняя порядок, и на носовой части обозначились различительные белые полосы. Пока девушки не вышли к нему, Дэвид наблюдал за кораблями. Пожалуйста, не дуйся, сказала Кэтрин. Они были в пляжных костюмах, и Кэтрин поставила на железный стул сумку с полотенцами и халатами. Ты тоже идёшь купаться? спросил Дэвид. Если ты не сердишься на меня? Дэвид промолчал. и продолжал смотреть на меняющие курсы корабли. Ещё один измениц резко повернул, показав белую полосу на носовой части. Измениц задымил, и чёрный постепенно расползающийся дымовой плюмаж потянулся за шедшим по флангу кораблём. "Я пошутила", сказала Кэтрин. "Мы ведь с тобой и не такое придумывали. Ты и я" Что они делают, Дэвид? спросила Марита. Это противолодочный манёвр, сказал он. Возможно, они работают вместе с подводниками. Наверное, пришли сюда из Тулона. Я видела их в Сен-Максиме или Сен-Рафаэле, сказала Кэтрин только вчера. Из-за дымовой завесы непонятно, что они делают, сказал Дэвид. Должны быть ещё корабли. На нам их не видно. А вот и самолёты, сказала Марита, какие красивые. Три крошечных изящных гидроплана вынырнули из-за мыса и шли низко над морем. Помнишь, в начале лета у них были учебные стрельбы? Вот был грохот, сказала Кэтрин. Стёкла дрожали. Как ты думаешь, Дэвид, они будут бросать глубинные бомбы? Не знаю. Думаю, нет, потому что в манёврах участвуют настоящие подлодки. Я тоже поплаваю, можно, Дэвид, но, пожалуйста, сказала Кэтрин. Я сразу же уйду, и вы останетесь на море совсем одни. Я же позвал тебя купаться, сказал Дэвид. И то правда, сказала Кэтрин. Позвал. Тогда пошли вместе и будем друзьями. И пусть всем будет хорошо. Если самолёты пролетят низко, лётчики непременно увидят нас в бухте, и это поднимет им настроение. Самолёты действительно пролетели низко над бухтой, пока Дэвид и Марита плавали вдали от берега, а Кетрин загорала на песке. Самолёты пронеслись над пляжем. Три звена по три машины в каждом, и рёв моторов оглушил бухту, а потом стих. И гидропланы ушли в направлении Сен-Максим. Дэвид и Марита поплыли назад к берегу и сели на песок рядом с Кэтрин. Даже не взглянули на меня, сказала Кэтрин. Какие деловые ребята. А чего ты ждала? Аэрофотосъёмки? спросил Дэвид. После того, как они вышли из гостиницы, Марита вообще мало говорила, и на сей раз она тоже промолчала. А забавно было, когда Дэвид ещё был со мной, сказала, обращаясь к Марите Кэтрин. Помни, даже я любила всё, что любил он. И ты должна попробовать полюбить всё это. Слышишь, наследница? Правда, если он ещё сам не всё разлюбил? Ты не всё ещё разлюбил, Дэвид? спросила Марита. Он всё променял на свои рассказы. сказала Кэтрин. А раньше он столько всего любил. Надеюсь, тебе нравятся его рассказы, наследница. Нравятся, сказала Марита. Она смотрела мимо Дэвида куда-то в море, но он видел её безмятежное лицо, мокрые волосы, шелковистую кожу и красивое тело. Это хорошо, лениво произнесла Кэтрин. Также лениво и глубоко вздохнула и откинулась на халат, расстеленный на еще теплом от полуденного солнца песке. Потому что это всё, на что ты можешь рассчитывать. Раньше он многим увлекался, и у него всё великолепно получалось. Замечательная была жизнь. А теперь он думает только об Африке, попаше-пьянице и газетных вырезках. Ох уж эти вырезки. Он тебе их ещё не показывал в наследнице? Нет, сказала Марита. Значит, покажет, сказала Кэтрин. Он как-то пытался подсунуть их мне в Ле Гро Дюруа, но я не поддалась. Там были сотни газетных вырезок, и почти все с его фотографией, везде одинаковой. Ушло что таскать с собой неприличные открытки. По-моему, он перечитывает их, оставшихся наедине, и даже изменяет мне с ними. Должно быть, для этого у него и стоит мусорная корзина. Он с ней не расстаётся. Он сам говорил, что для писателя нет ничего важнее. Пойдём плавать, Кэтрин, сказала Марита. Я что-то замёрзла. Я хочу сказать, для писателя корзина важнее всего, сказала Кэтрин. Я даже думала, не приобрести ли для него что-нибудь этакэ достойное его талантом. Но он никогда не выбрасывает свои произведения в корзину. Он пишет в смехотворных детских тетрадочках и ничего не выбрасывает. Он только зачёркивает написанное и пишет на полях сплошное надувательство. И ещё делает орфографические ошибки и грамматические тоже. Тераз ведь не знала Марита, что он с грамматикой не в ладах? Бедный Дэвид, сказала Марита. Французский, конечно, он знает ещё хуже, сказала Кэтрин. Ты бы видела, как он пишет по-французски. Диалог ещё туда-сюда, нахватался немного. Но по правде говоря, он абсолютно безграмотный. Жуть, сказал Дэвид. И я им восторгалась, сказала Кэтрин, пока не обнаружила, что он не в состоянии написать без ошибок даже простой записки. Правда, ты можешь писать за него по-французски. заткнись, весело сказал Дэвид. Вот это у него получается, сказала Кэтрин. Схватит несколько ходовых жаргонных словечек, которые устаревают ещё до того, как он их выучит. С разговорным французским дело обстоит неплохо, но писать на языке он не может. Он и вправду неграмотный, Марита. И ты это ещё почувствуешь. Почерк у него тоже отвратительный. Не может ни писать, ни говорить как порядочный человек ни на одном языке, особенно на родном. Бедный девят, повторила Марита. Не могу сказать, чтобы я отдала ему лучшие годы, сказала Кэтрин, поскольку живу с ним только с марта. Но лучшие месяцы, наверняка. Самые интересные месяцы, хочешь не хочешь. И в этом есть и его заслуга. Жаль, что всё кончилось полным разочарованием. Но что поделаешь, если человек оказывается неграмотным да ещё грешит наедине с мусорной корзиной. набитой вырезками из газет. Кто тут не разочаруется? Я откровенно говоря, я тоже не намерен с этим мириться. Возьми вырезки и сожги, сказал Дэвид. Это будет самое разумное. А теперь, дьевалёнок, не хочешь ли поплавать? Кэтрин лукаво посмотрела на него. Как ты догадался, что я это сделала, спросила она. Что сделала? Саж главы риски. Правда, Кетрин, спросила Марита. Конечно, сказала Кетрин. Дэвид встал и молча посмотрел на неё. Внутри у него всё похолодело. Такое ощущение бывает в горах, когда за крутым поворотом дорога неожиданно обрывается, и дальше ничего, кроме бездны. Марита тоже встала. Кэтрин смотрела на них, и лицо её оставалось невозмутимо спокойным. Пойдём плавать, сказала Марита. Мы только до края бухты и обратно. Наконец-то вы соизволили пригласить меня, сказала Кэтрин. Я уже давно хочу в воду. Становится прохладно. Мы забываем, что уже сентябрь.